глава 3 год спустя в школьном спортивном зале максим и егор представляли специальной комиссии директору свою разработку оног директора сидел вия механическим хвостом рыбопе макс чеканил мяч продвигаясь к баскетбольному кольцу а ему пытался помешать огромный робот выполненный в стиле древнерусского воина. Вот мальчик обошел противника, сделал бросок и попал. Но в следующий же миг робот подобрал мяч и тоже закинул в кольцо. «Как видите, робота-муромца отличает высокая скорость реакции, чуткие сенсоры и развитые манипуляторы», комментировал Егор, сверяясь с данными в планшете. «Мы хотели, чтобы он двигался естественно, как человек». Муромец снова подобрал мяч, и Максим скомандовал «Пас!». Робот перебросил ему мяч, Макс сделал два шага, бросок в кольцо, попал. Они повторили связку, но теперь уже мяч забросил Муромец и вскинул руки, как мальчик, за несколько секунд до этого. И, наконец, у нашего робота самообучающийся искусственный интеллект с имитацией человеческих эмоций. Ну, сами видите, на этом я бы хотел закончить презентацию подытожил Егор. Муромец остановился и выпрямился. Максим подобрал мяч и подошел к брату. Директор школы поднялся, и все перевели глаза на членов комиссии. «Спасибо, Егор! Спасибо, Максим!» кивнула дама, которая всем руководила. «Надеюсь, ваш робот хорош в бою так же, как в баскетболе». «Конечно, хорош! Да он любого из железных героев сделает!» хмыкнул Макс. «Даже соловья!» «А что, ему давно на пенсию пора!» Дама бросила на него недовольный взгляд. «Ну, немного самонадеянно», — заявила она. «А сейчас нам надо посовещаться». «Конечно, конечно, идемте, ребят», — позвал директор и подтолкнул братьев к выходу из зала. В коридоре Егор раскрыл железную грудь Муромца и стал копаться внутри, проверяя платы. Остальные ждали, поглядывая на совещающуюся в стороне комиссию. «Это было просто офигенно! Муромец так ловко мяч схватил и в кольцо бросил!» — восхищался Макс. «Там даже робопёс директора в шоке был!» Егор сердито посмотрел на младшего брата. «Зачем ты ляпнул про соловья? Вообще-то мог сказать спасибо за крутую презентацию!» — возмутился Макс. «Спасибо большое!» — язвительно сказал Егор. Но теперь они будут думать, что мы два самоуверенных дурака, которые считают себя лучше других. — Ну, пускай думают, что хотят, — отмахнулся Максим. — У нас лучший робот. Если не возьмут, значит, просто испугались. Егор опустился на скамью и взъерошил волосы пальцами. — А знаешь, что я думаю, Макс? Мы в пролете. — Так, Егор, послушай меня. То, что ты сделал у робота, уже огромное достижение для нашей школы. — утешил его директор. — Даже если мы никуда не попадем. — Вы чего такие негативные? — возмутился Макс. — Не попадем, ну и хорошо я, муромца, в свою баскетбольную команду возьму. Точно звездой станет. Закончив совещание, комиссия направилась к ним. Директор ребята посмотрели на них с надеждой. — Ну что ж, в целом робот интересный, искусственный интеллект на хорошем уровне, сообщила дама в полной тишине. «Соловья вам, конечно, не победить, но попробовать стоит». «Поздравляю! Мы берем вашего робота на турнир!» Раздались радостные крики. Все бросились поздравлять и обнимать братьев. «Я даже не сомневался!» — завулыбался директор. Дама с остальными членами комиссии удалилась, пожав руку директору. «Сегодня вечером празднуем у нас дома», — заявил Егор одноклассникам. Братья вышли из школы, спустились по ступеням и направились к воротам. «Все, ребят, увидимся! Пока!» — попрощались они с друзьями, не замечая, что за ними кто-то следит. Когда они шагали по улице, их вдруг окликнули сзади. «Парни!» — они оглянулись и увидели отца. «Папа!» — воскликнул Максим, бросился к отцу и крепко его обнял. И тут же поразился, какой у него безумный и потрепанный вид. — Я думал, ты про нас забыл, — недовольно заметил Егор, скрестив руки на груди. — Служите, я знаю, у вас много вопросов, — быстро проговорил отец. — Скоро я вам все объясню, но сейчас надо ехать, нам нужно успеть на пресс-конференцию. — Куда успеть? — не понял Егор. — По пути расскажу, поехали, — поторопил Киселев-старший. «Я никуда не поеду», — упрямо проговорил парень. «Егор, я знаю, ты злишься», — начал был отец. «Ничего я не злюсь», — перебил тот. «Я просто хочу напомнить, что ты пропал на год, ни разу не позвонил, только дурацкие приветы через бабушку передавал. А теперь внезапно появляешься, и мы должны с тобой куда-то поехать? Пап, мне уже не пять лет, да и Максу тоже». «Ты абсолютно прав, я даже спорить не буду», — покладисто сказал отец. Но сейчас нужно ехать. У нас мало времени, правда». «Мало? Езжай!» — отмахнулся Егор. «И вообще, у меня свои дела. Я год работал. Мы его робота взяли на железных героев, понимаешь? И мы с классом собираемся это отметить. Так что, без нас. Пошли, Макс!» — позвал он. Но младший брат замялся. «Поехали с папой!» — попросил он. Профессор снова попытался достучаться до сына. «Егор, послушай!» «Ну и валите оба!» перебил тот и двинулся прочь. «Егор!» — закричал ему вслед отец, но Егор даже не обернулся. Макс же покорно сел в машину отца, и профессор сразу тронулся с места. «Слушай, пап, ты на егорт не обижайся!» — попросил мальчик. «Он просто от тебя каждый день звонка ждал. Все думал, что ты нас бросил». «Так нужно было для вашей безопасности», — вздохнул отец. «Ты о чем?» — растерялся Макс. «Помнишь, мама рассказывала про Илью-разбойника?» «Ну да, я в курсе», — кивнул сын. «Про фрески и все такое. И?» «Сегодня я всем расскажу, что его оклеветали», — торжественно объявил отец. «Я нашел доказательство, которое перевернет мир». «Что за доказательство?» — округлил глаза Макс. Вместо ответа профессор Киселев неожиданно воскликнул. «Черт! Как они меня так быстро нашли?» к зеркале заднего вида он увидел два внедорожника они явно ехали следом пап все нормально встревожился максим одна из машин стала приближаться к ним и моргать фарами киселев вдавил педаль газа в пол набирая скорость и резко перестроился в соседний ряд преследователи рванули за ним вскоре машина профессора остановилась перед светофором внедорожники тоже затормозили Из одного автомобиля вышел Тимур с водителем. Максим оглянулся, и на его лице отразился испуг. «Пап, они идут к нам!» «Так, Макс, планы поменялись», — торопливо сказал профессор. «Я высажу тебя за перекрестком, позвони бабушке, она тебя заберет. Ключи отдашь Егору». Киселев вытащил из кармана связку ключей и передал сыну. «Нет, пап, я с тобой поеду!» — запротестовал Макс. «Не спорь». В этот момент профессор понял, что преследователи совсем рядом и нажал на газ. Он вырулил между соседними машинами и погнал прямо на красный свет. И тут в них врезалась железная громада другой машины. Отца с сыном бросило вправо, профессор нажал на педаль, отчаянно заскрипели тормоза, но было уже поздно. Машина влетела в столб. Журналисты готовились к пресс-конференции, переговаривались и рассаживались в зале. На экран, висящий на стене, была выведена фотография жены профессора Киселева. Рядом красовалась фреска «Князь Владимир делает Муромца своим воеводой». Наверху значилась тема «Фреска говорит правду». Раздалось объявление «Пресс-конференция начнется через 15 минут. Просьба пройти в зал». Скоро все места были заняты, операторы направили камеры на пустующий пока стол, фотографы настраивали камеры. В зал проскользнул Зиновий Карлович. Он незаметно уселся с краю и стал с озабоченным видом озираться, будто искал кого-то. Тут в зале появился пресс-секретарь. «Коллеги, мне только что сообщили о несчастном случае», — проговорил он в микрофон, едва справляясь с волнением. Профессор Киселев попал в аварию. Пресс-конференция отменяется. Все подробности сообщим позже. По залу пробежал удивленный ропот. Зиновий Карлович озабоченно прикрыл глаза. Егор пронесся по коридору отделения реанимации и подбежал к стеклянному окну. За ним лежал на больничной койке его младший брат Максим, подключенный к приборам обеспечения жизнедеятельности. Егор нервно дёрнул на себя дверь и вошёл в палату, где его встретила бабушка. «Егоршка, всё хорошо будет», — поспешила она утешить внука. Выслушав рассказ бабушки, Егор потрясённо взглянул сперва на неё, затем на брата, а потом попятился и выскочил в коридор. Там он уселся на стул и обхватил голову руками, но ему не дали побыть одному. В больничном коридоре появился Знаменский в сопровождении Тимура и своего помощника, Зиновия Карловича. Помощник через стекло обменялся быстрыми взглядами с Галиной Михайловной, матерью профессора Киселева. Пока никто не видел, они еле заметно кивнули друг другу. Знаменский сел рядом с Егором и похлопал парня по плечу. «Это большая трагедия для всех нас. Мои соболезнования». — сочувственно сказал он и вдруг тихо спросил. — Ты, случайно, не знаешь, где стальное сердце? — Что? — Егор поднял голову. — Это то, над чем работал твой отец последнее время, — пояснил Знаменский. — Возможно, он успел тебе что-то рассказать? — Нет, я не в курсе, — начал было парень, но договорить не успел. Тимур вдруг схватил его и потащил прочь. Егор и глазом не успел моргнуть, как очутился на крыше. Охранник Знаменского держал его за грудки прямо над пропастью. Стены больницы уходили на много этажей вниз. Рядом, скрестив руки на груди, стоял Знаменский и все так же спокойно смотрел на Егора. — Я ничего не знаю! — в панике кричал тот. — Честно, ничего не знаю! «Андрей Иванович, ну вы же видите, что мальчик ничего не знает», — осторожно заметил Зиновий Карлович и попросил. «Отпустите его». «Нет, не надо отпускать», — возразил Егор, переведя взгляд вниз. «Где сердце?» — снова спросил Знаменский. «Я правда без понятия», — проговорил парень. «И даже если упаду, точно не вспомню». Знаменский, он же Соловей-разбойник, упрямо продолжал допрос. «Что твой отец собирался рассказать на пресс-конференции?» «Да я его год не видел! Откуда мне знать?» — с досадой воскликнул Егор. «Так что, отпускать?» — оглянулся на шефа Тимур. Парень запротестовал. «Нет, не надо!» — Соловей прищурился. «Если узнаю, что ты мне соврал, пострадаешь не только ты!» — пригрозил он и сделал знак охраннику. Егор кивнул, нервно сглотнув. Тимур втащил его обратно на крышу и оттолкнул в сторону. Знаменский направился к выходу, охранник двинулся за ним. Егор присел на корточки, чтобы отдышаться. — А вы такой же смелый, как ваш отец, — проговорил Зиновий Карлович, прежде чем последовать за остальными. Егор выдохнул, опустился на пол и увидел над головой огромный щит, рекламировавший бои железных героев на робо-арене.